Все замолчали, как будто вдруг опомнились. Отец Мисаил стал на колени и поклонился в ноги сперва всему сходу, потом отдельно отцу и Ерофею. «Простите, отцы, прости, Ерофеюшка, братец миленький. Велика премудрость твоя, огненный в тебе ум. Помилуй же нас убогих, отложи письма спорные». «Сотвори любовь!» Он встал и хотел обнять Ерофея, но тот не позволил, сам опустился на колени и поклонился в ноги отцу Мисаилу. «Прости, отче, я кто? Мертвый пес, и как могу разуметь выше собора вашего священного? Ты говоришь огненный во мне ум, ей тщету наводишь душе моей, я человек». Равный роду, живущему в тинах кальных, Их же лягушками зовут. Яко свинья от рожец наполняю чрево свое, Аще бы не Господь помогал мне, В маленево ад вселилась бы душа моя. Еле-еле отдыхаю от похотей задавляющих меня. Ох, мне, грешнику! А тебя, Мисаилушка, спаси Бог, на поучении твоем. Отец Мисаил с кроткой улыбкой опять протянул было руки, чтобы обнять отца Ерофея, но тот поднялся на ноги и оттолкнул его с лицом искаженным такою гордыней и злобою, что всем стало жутко. — Спаси, Бог, на поучении твоем, — продолжал он вдруг изменившимся, дрожащим от ярости голосом, — что нас, неразумных, поучаешь и наказуешь. А хорошо бы, друг, и меру свою знать. Высоко летаешь, да лишь бы с высоты той не свалиться вниз. От кого ты, учительской отцан, восприял? И кто тебя в учители поставил? Все ныне учители стали, а послушать некому. Горе нам и времени сему, и живущим в нем. Дитя ты молоденькое, одерзаешь высоко. Нам право и слушать-то тебя не хочется. Учи себе, кто твоему разуму последует, а от нас подступи, пожалуй. Хороши, учители, иной дубиной грозит а иной любовью льстит. Да что в любви той, когда на разрушение истины любимся? И сатана любит верных своих. Мы же, яко с сытости не имеем любить Христа, так и врагов его ненавидеть. Аще и умереть мне Бог изволит, не соединюсь с отступниками». «Чист есть ас и прах, прилипший от ног своих, отрисаю пред вами пописанному, лучше один творящий волю Божию, нежели тьмы беззаконных!» И среди всеобщего смятения отец Ерофей, прикрываемый своими подручными, шмыгнул в дверь боковуши.